Глава 16 Лис радостно встретил меня, всем своим видом показывая, что безмерно тосковал. Я бы поверила, но примятая подушка, усыпанная радужной шерстью, свидетельствовала о том, что мой Пабло бессовестно продрых все утро. «Хоть кто-то из нас выспался», — проворчала я, проходя на кухню и заваривая себе крепкий кофе. Лис широко зевнул и потрусил следом. Запрыгнул на стул и уставился на меня желтыми глазами. «Прости», — потрепал я его по холке. «Плохой день». Пабло вельнул хвостом, давая понять, что все прекрасно понимает. Я рухнула, навидавший виды диван. Ладонями обхватила кружку с кофе, наслаждаясь ароматом и горьковатым вкусом напитка и размышляя, что делать дальше. В канцелярии меня предупредили, что лаборатория сейчас закрыта, И расписание работы мне отдадут чуть позже. Я подозревала, что задержка была связана с обысками, проводимыми там Департаментом магического контроля. Во всяком случае, когда я возвращалась с лекций, то видела несколько человек, знакомых темно-синих мундирах, золотой эмблемой на рукаве. Я глотнула кофе. Единственное, что можно найти в лаборатории Академии, недостачу реактивов и ингредиентов. Мэл никогда не изготавливал эликсиры на работе. До последнего случая не приходил эльф и ко мне, прекрасно зная, что получит отказ. Я вытащила из сумки пузырек, отданный мне иеном. Еще раз глянула на свет, взболтала и открыла зелье. Осторожно принюхалась. Запах ландыша и лимонника смешались с горечью чеснока. Я нахмурилась. С ландышем все было понятно. Для эликсиров использовали расу, собранную из белоснежных цветков. Но чеснок? Досадуя, что я не могу провести полноценный опыт, я плеснула зелье в стакан и поставила на подоконник подсолнечные лучи, проникающие сквозь густые кроны лип. Остальное закрыла и поставила на полку. Вряд ли мою квартиру будут обыскивать сотрудники департамента. А служба безопасности Академии смотрела на подобное сквозь пальцы. Да и кампус преподавателей вряд ли входил в их юрисдикцию. В этом мне повезло. И я не сомневалась, кому обязана подобным везением. Странно, что академическая ведьма работает на департамент магического контроля. Хотя, познакомившись с Дарианом Ашейли достаточно близко, я понимала, что этот человек не гнушается ничем и наверняка нашел способ склонить старую Грымзу к сотрудничеству. Оставалось понять, зачем ему нужно, чтобы я жила именно в этой квартире. Придумать подходящую причину я не могла, поэтому решила не ломать голову, а спросить при личной встрече. Тем более, что до нее оставалось всего два дня. Я снова взглянула на стакан на окне. Нагретая солнечными лучами зелья посветлела, а густые синие хлопья на дне начали слипаться. Я нахмурилась. В сочетании с обычным составом эликсира только одно вещество могло дать такой эффект. Именно оно добавлялось в розовые грезы. «Это все странно, Пабло. Ты не находишь?» Обратилась я к лису. Он тявкнул и направился к двери. «Да, ты прав. Можно и пройтись». Я пристегнула поводок и вывела лиса на прогулку поскольку жара не спадала, я решила не выходить за ворота, а ограничилась прогулка по территории, засаженной деревьями. К несчастью, погулять вышла не только я. Стоило мне свернуть за угол, как к нам с Пабло подскочила огромная розовая белка. Обнажив клыки, которые сделали бы честь любому волку, она звеляла хвостом и попыталась пристроиться позади лиса с очень недвусмысленными намерениями. Я едва успела подхватить ее за ошейник. Другой рукой удерживая пылающего праведным гневом Пабло. Фамильяр рычал и рвался уничтожить обидчика. Белка верещала, желая продолжить начатое непотребство. Хозяев розового чудовища видно не было. Они появились чуть позже. Благообразная пара эльфов. При виде меня они заулыбались и неспешно направились в нашу сторону. Летти, посмотри, наш мальчик нашел себе нового приятеля» проворковала эльфийка, совершенно не замечая скаленные клыки и злобные взгляды Пабла. Улыбаясь, она наклонялась и протянула руку к моему фамильяру. «Осторожно!» Я успела заслонить лиса, заметив, что по радужной шерсти пробегают огненные искры. «И заберите, пожалуйста, свою белку, иначе мой лис ее сожрет». Эльфийка выпрямилась и окинула меня взглядом, исполненным негодования. «Знаете, милочка, в нашем парке никто не кусается», — менторским тоном произнесла она. «На это у нас есть самые строгие правила». «Какие правила?» — пропыхтела я, удерживая животных из последних сил. Присутствие хозяев придало белке сил, и она начала рваться сильнее. Пабло рычал, выворачиваясь из шейника, и хлестал себя хвостом по бокам, стремясь добраться до обидчика. Я опасалась за сохранные зелья рудокопов и раздумывая, не шарахнут ли невоспитанную розовую тварюшку огненной молнии. Негласные. Тем временем торжественно возвестила эльфика. С тех пор, как мы завели себе нашего Пусю, здесь никто не кусается. Не иначе, как бояться заразиться, мрачно сообщила я. Пуся посещает целителя. Возмущенно вмешался эльф. Он абсолютно здоров. «Мы ежемесячно сдаем анализы и обследуем». «Сэкономьте деньги и наймите дрессировщика», – отпарировала я, подпихивая верещащую белку оскорбленным хозяевам. «И заберите, наконец, свое чудовище!» Эльфы возмущенно переглянулись, но продолжать спор не стали. Я подождала, пока не достанут поводок, и убедилась, что карабин пристегнули к ошейнику. «И еще милочка!» Мне попытались прочитать нотацию о воспитании фамильяров, но я отказалась ее выслушивать, невежливо развернувшись к хозяинам клыкастого безумца спиной и направилась к дому. «Грубиянка!» – донеслось мне в спину. Впрочем, что еще ожидать от девушки, красящей волосы в такой вызывающий цвет? Отвечать я не стала. Тем более, что на нас налетел порыв холодного ветра, а над морем подозрительно грохотнуло. Надвигалась гроза. Переглянувшись, мы с лисом припустили к дому. Первые капли дождя упали на землю как раз в тот момент, когда мы вбегали в кампус. Странно, но охранника за стойкой не было. Гадая, куда мог уйти тролль, я поднялась на этаж. Лис, трусивший рядом, вдруг преградил мне путь и глухо зарычал, предупреждая об опасности. Пабло, что случилось? Я поднялась на последнюю ступеньку и замерла. Дверь в квартиру Мэла была приоткрыта, хотя я точно помнила, что закрывала ее и проверяла надежность замка. Ругая себя, на чем свет стоит за беспечность, разморенная жарой, я не стала ставить охранную магию, понадеявшись на охранника. Я быстро слепила зеркало, простейшее заклинание слежки, и запустила его в квартиру, попутно готовя огненный шар. На полноценное атакующее заклятие времени не хватало. Серебряный светлячок медленно скрылся в квартире. Я напряженно прислушивалась. Время тянулось невыносимо медленно. Наконец, мелодичный звон возвестил, что в квартире никого нет. Мы с Пабло переглянулись и вошли внутрь. Если взломщик и проникал в квартиру, то складывалось ощущение, что он либо ошибся дверью, либо точно знал, зачем пришел. Все вещи остались на своих местах. Не было только стакана на окне, как и пузырька с зельем в шкафу. «Тебе не кажется странным, что забрали именно его?» Я взглянула на Пабло, который тщательно принюхивался, старательно запоминая запахи. «Как ты думаешь, кто это мог быть?» Лист тякнул и подбежал к двери, давая понять, что готов идти по следу. Словно в ответ за окном сверкнула молния, а потом ливанула так, что шум капель заглушил раскат грома. Я с сожалением посмотрела за окно. Гроза принесла долгожданную прохладу, но дождь смыл все следы. «Увы, теперь мы бессильны», — вздохнула я, потрепав верного друга за ушами. Лис блаженно зажмурился, а я задумалась. Стоит ли говорить начальнику департамента о своих догадках? Без зелья на руках мои слова выглядели голословными обвинениями. Даже если начальник департамента и поверит мне, то узнать, что конкретно было добавлено, пока не представлялось возможным. Я могла лишь предположить состав, а эти предположения не радовали. Но для уверенности мне нужен был эликсир. Оставалось надеяться, что мой ржеволосый приятель отдал мне не последний пузырек. И что завтра я смогу получить еще один. Моим планам не удалось осуществиться. На лекции Ян не пришел. Никто не знал, где он, а в кампус для студентов меня не пустили. Пришлось просить Эйвана зайти. Парень быстро вернулся, сказав, что дверь в комнате заперта, а на стук никто не отвечает. Понимая, что дело не терпит отлагательств, я направилась в ресторан, надеясь, что Эль будет на месте, но с самых ворот меня перехватили. «Адептка Чаррингтон! Адептка Чаррингтон!» Миссис Хродгар семенила ко мне, размахивая документами. Пришлось остановиться. «Хорошо, что я вас увидела. Вот». Она сунула мне под нос один из свитков, испещренными мелкими цифрами. «Что это?» – не поняла я. «Ваше расписание работы в лаборатории. Ее наконец-то открыли, и вы должны быть там через четверть часа. Не опаздывайте». Она махнула рукой, ворота скрипнули, закрываясь перед моим носом. «Но...» — я обреченно взглянула на чугунное литье. «У меня срочное дело. Нет ничего более срочного, чем работа. Это взрослая жизнь, милочка. Привыкайте. Потом мне еще спасибо скажете». Я скрипнула зубами, понимая, что выход с территории Академии мне сегодня заказан. Ворота не пропустят. Мелькнула шальная мысль попытаться взломать древний артефакт. Но чугунные завитушки опасно заискрили, словно прочитав мои мысли. «Не забудьте, через четверть часа! Под расписанием вашей обязанности, как младшего лаборанта!» Миссис Хронгар сунула свиток мне в руки, после чего гордо удалилась. Я невидящим взглядом уставилась на кривые строчки, решая, что делать. Создавать портал на территории Академии было строжайше запрещено. Нарушителя сразу исключали. Отсылать магическое послание тоже было опасно. Так я могла себя выдать. А о дупле в дубе мы с Дорианом ошейли не договорились. Я с тоской взглянула на ворота. Адепты радостно проходили через них, предвкушая вечерние посиделки. Наверное, надо было попросить кого-нибудь отнести или записку, но я не могла решиться. Времени оставалось все меньше. И я побрела в сторону лаборатории, надеясь, что в летний семестр работы будет не так много. Сбыться моим надеждам не удалось. После инвентаризации в лабораторию привезли новые ингредиенты для зелий. И теперь их нужно было внести в журнал учета. А попутно сверить и то, что осталось после обысков. Проведенных департаментом магического контроля. Хорошо, ничего не разбили! бормотал под нос старший лаборант Орку Доргель. Его я не знала. Он начал работать после моего отчисления. Он встретил меня с радостным энтузиазмом. Кроме него, в лаборатории никого не было. Преподаватели предпочли разбежаться, как только услышали о необходимости инвентаризации. Вместе с ним. Мы тщательно осматривали каждую колбу, сверяя журналом учета. Странно. Орк внимательно осматривал банку с паутиной. Мне казалось, ее было больше. Усадка, предположила я. Паутина хрупкая, банку утрясли. Не думаю. Орк вздохнул. Тогда, может, кто-то взял и не отразил в учете? Доргель погрыз кончик пера. Чтобы исключить магическое вмешательство, журнал заполнялся по старинке, обычными чернилами. Дорг, ну кому она нужна? Тем более, я сверилась с этикеткой. Срок годности на исходе. В том-то и дело. И вот смотри, еще сушеных волчьих ягод не хватает. Заявлено три банки, а их две. К чему бы? Кто-то решил сварить компот любимой тещи. Я с надеждой взглянула на часы. Успеть еще можно, если орк меня отпустит. Дорг, можно я уйду пораньше?» «А я один здесь буду горбатиться?» Возмутился он, позеленев от злости. «Нам за сегодня закончить надо!» «Я мигом, — попыталась возразить я, — и завтра все закончу!» «Так я и поверил!» Пробурчал орк. Я вспыхнула и притянула журнал. Быстро рассортировала восклянки и мешочки с ингредиентами, Мешочки отодвинул орку. «Вот, ты проверяй это, а я склянки». «Угу, конечно! Сухие же взвешивать надо!» Зло возразил он и в запале притянул к себе склянки. «Мешки сама проверяй». Я отвернулась, скрывая торжествующую улыбку. «Надо же! Вроде бы умный дурк попался на старую ловку. Все, кто работал в лаборатории знали, что проводить учет склянок... Самое противное. Заключенные в них ингредиенты надо было внимательно осмотреть, сравнить с журналом и с нормами естественной усадки, испарения, а также изменения цвета, а еще обязательно проверить срок годности. С мешочками было гораздо проще. Взвесить и убедиться в том, что этикетка соответствует содержимому. Справившись достаточно быстро, я записала все несовпадения, вручила свиток с скрижащущему зубами зеленокожему коллеге и выскочила прочь. С Йеном я столкнулась у ворот. Он как раз заходил на территорию. Вид у парня был помятый. «Привет!» — искренне обрадовалась я. От сердца отлегло. Я боялась, что он пропал из-за меня. Ян вздрогнул и шарахнулся в сторону, но сразу же узнал. «Привет!» Судя по тому, как он старательно прятал взгляд, парень предпочел бы избежать встречи. «Я тебя везде нещу! ищу!» Я вцепилась в его рукав. «Зачем?» «Спросить, у кого ты покупал эликсир?» «Ну, тот, что дал мне. Я...» Я разбила пузырек. Я покаянно опустила голову. Ену смехнулся. «То есть ты выпила и хочешь еще?» «Да. Я...» «Ты же понимаешь, что после перевода мне приходится нагонять программу. Здесь она намного сильнее». «Конечно. Все в порядке. Завтра принесу», — пообещал парень. «Но это... оно стоит денег». «Конечно», — уверила я. «Скажи только, сколько». Он назвал сумму, и я присвистнула. «Ничего себе!» «В столичной расценке буркнул парень. Если не хочешь...» «Нет, что ты!» — Поспешил уверить я его. «Ладно, тогда до завтра». Иен ретировался. Я развернулась и направилась к кампусу. Торопиться было некуда. Рожеволосый нашелся. Пятница уже скоро, а завтра мне принесут зелье. И я даже смогу провести пару опытов. Все же проще встретиться с лордом Ашейли, если вооружен весомыми доказательствами.